«Значит, она долго проболеет?» — прошептал Мэт. «Да, возможно. Что месяцев шесть». «Как долго?» — протянул Мэт. «А ведь она делает всю работу в доме. Как мы обойдемся без нее?» «Придется», — сказал доктор Сурова. «Приучайтесь заранее обходиться без нее». «Это почему?» — спросил с тупым удивлением Мэт. «Ваша мать умирает от рака». Вылечить ее невозможно. Она больше не встанет с постели. Через шесть месяцев она будет в могиле. Мыт пошатнулся, как от удара, и ослабев, сел на ступеньку лестницы. Мама умирает. Только пять часов тому назад она здесь ухаживала за ним, угощала его вкусным ужином, приготовленным ее собственными руками. А теперь она пластом лежит в постели, с которой уже никогда больше не встанет. Опустив голову на руки, он не видел, как доктор вышел, не слыхал стука захлопнувшейся двери. Пришибленный горем и угрызениями совести, он унесся с мыслями не в будущее, а в прошлое. Его душа, ведомая памятью, бродила по всем тропам прошедшего, переживала жизнь сначала. Он ощущал нежную ласку материнской руки. Прикосновение ее щеки, ее губы на своем лбу. Он видел, как она входила к нему в комнату, когда он капризничая валялся в постели, слышал, как она говорила, задавривая его. «Смотри, сынок, я принесла тебе кое-что вкусненькое». Он вспоминал все выражения ее лица, ласковое, умоляющее, заискивающее, но всегда с той же печатью безграничной любви к нему. Потом это лицо представилось ему в тихой, ясной строгости смерти. Ну и на безмятежном лице умершие бескромные губы улыбались ему все той же нежностью, какую она всегда щедро изливала на него. И, сидя в одиночестве на ступеньках лестницы, Мэтт разрыдался, твердя шепотом все одни и те же слова. «Мама! Мама! Ты была так добра ко мне!» Глава 11. «Где горячая вода?» — кричал Броуди. «Где вода для бритья?» Он стоял на площадке перед дверью своей спальни без пиджака, в брюках и сорочке, и орал, чтобы ему понесли воду. Он не помнил такого случая, чтобы горячая вода для бритья не была уже на у дверей в ту секунду, когда она ему потребовалась. А сегодня, когда он по привычке наклонился, чтобы взять кувшин, кувшин у дверей не оказалось. Такая небывалая чудовищная небрежность вызвала сперва удивление, которое немедленно сменилось чувством обиды, еще обострившим то злобное настроение, в котором он встал с постели. Сегодня утром происшествия, прошедшей ночи, представлялись ему в новом свете — И, перебирая в памяти, он все больше и больше распалялся от мысли, что сын узнал об его связи с Нэнси и открыл место их свиданий в доме на Колледж-стрит. Негодование на то, что такой молокосос, как Мэти, посмел мешаться в его личную жизнь, заслонило воспоминания об опасности, грозившей ему вчера. Необычайное происшествие, выстрел сына, отошло куда-то в область фантастического и сейчас в нем будило гнев только то, что ему мешали наслаждаться. Голова у него отяжелела от нездорового сна. Не покидавшая его забота о расстроенных делах, всегда таившаяся где-то в глубине мозга и встречавшая его при каждом пробуждении, усиливала горькое озлобление. А тут как раз, когда ему особенно хотелось побриться и освежиться, чтобы легче было привести в порядок расстроенные мысли, он не нашел горячей воды. «Вечная история», — сказал он про себя. «В этом проклятом доме человек никогда не может получить вовремя то, что ему нужно». И в приливе законного возмущения он опять гаркнул. «Воды! Сейчас же неси наверх воду! Черт побери, долго я еще буду стоять тут и ждать для твоего удовольствия! Воды, черт тебя возьми!» Никакого движения. К его полнейшему недоумению мама не прибежала, запыхавшись наверх в страхе и трепетной угодливости, с знакомым кувшином, из которого шел пар с робким извинением на устах.